Философия Платона. Теория идей, познания человека-государства у Платона. После казни Сократа один из его лучших учеников, Аристокол, получивший за свои широкие плечи прозвище Платон, широкоплечий, надолго покинул Афины. Тяжело переживая смерть учителя, Платон 427-347 годы до нашей эры, 12 лет странствовал по Средиземноморью, общаясь с крупнейшими учеными и философами. За это время он испытал и почести, и унижения, и даже был продан в рабство. Но после того, как его выкупили, он вернулся в Афины и в 386 году до нашей эры основал свою школу – Академию. В отличие от пифагорейских союзов, Академия имела характер вне открытого и неформального объединения учеников вокруг схаларха. Наряду с беседами того типа, который сложился у Сократа, в школе велись диспуты и читались доклады. Среди изучаемых дисциплин – этика, политика, философия, теология, натурфилософия – особое место занимала математика, читались курсы логики, силлогистики и диалектики, и риторики. Философское наследие Платона обширно. Оно составляет 34 произведения, которые почти целиком сохранились и дошли до нас. 23 из них бесспорно принадлежат Платону, авторство же остальных у историков философии вызывает дискуссии. Эти произведения написаны в основном в форме диалога, а главным действующим лицом в них по большей части является Сократ. Специфика главного метода платоновской философии определяется тем, что Платон развивает, доводя до литературного совершенства, складывающийся в сократических школах жанр философского диалога. Воспроизводя беседы Сократа, центральный персонаж его ранних диалогов, Платон приходит к разработке диалектики. которая тесно связана у него со стихией живой речи и умело направленной беседой, и которая противопоставляется софистической иристике. Диалектик по Платону – тот, кто умеет ставить вопросы и давать ответы. Умеет в беседе выхватить из потока становления нечто незыблемое, добраться через мысленное разделение до некоего неделимого. Идеальной сверхчувственной сущности впервые дает полное знание. Вершиной платоновской диалектики можно считать государство – Небывалый по размаху мысленный эксперимент, в ходе которого диалектически определяется понятие справедливости. Платон утверждает здесь, что диалектика не довольствуется только предположениями. С ее помощью можно определить сущность вещи и достичь без предпосылочного начала. Точное определение какой-либо вещи, чего-то одного, должно отличить ее от иного. Это приводит к отрицанию всего того, что не есть она сама. Отличению вещи от бытия вещи. и в конечном счете к отрицанию ее бытия – фарменид. Потребность в строгом методе определения приводит Платона в дальнейшем к разработке техники диерезы – софист, политик, и смешение филепп. Диереза – от греческого отделения, разделения, расчленения, развлечения – один из технических методов платоновской диалектики, позволяющий отличать отдельные виды один от другого – выделять вид и давать ему определение путем дихотомического расчленения рода. Этот метод противоположен методу возведения к единой идее, разрозненного во множестве единичных вещей. Другим необходимым методом философии оказывается у Платона математика, которая изъята из мира чувственной неопределенности и подводит философа к миру идеальных сущностей. Первое обращение к математическому методу в Горгии, затем в Миноне. Математические сравнения используются Платоном в государстве при разделении чувственного и постигаемого миров и установлении понятия беспредпосылочного начала. Наконец, в Тимее математика оказывается единственным средством достоверного изображения творчества ума Демиурга. У позднего Платона науки, доставляющие подлинную мудрость, арифметика, геометрия и астрономия, законы. проблематике платоновской философии первоначально, под влиянием софистов и Сократа, доминировала этика, которая разрабатывалась в тесной связи с вопросами политики, в первую очередь государственного устройства и законодательства, от которых он переходит к рассмотрению психологии, педагогики, а затем натурфилософии и теории познания. Причем все эти проблемы еще не выделялись у Платона в самостоятельные разделы философского знания. Платон стал первым греческим философом, создавшим целостную концепцию объективного идеализма, суть которого состоит в том, что мир идей, понятий, и мыслей признается им в качестве первичного по отношению к миру вещей. Он полагал, что существует сверхчувственный мир, который представляет собой идеальную целостность и постигается только понимающим умом. Этот мир есть идеи в себе и для себя, которые находятся поверх физического космоса. Мир идей вечен, то есть не порожден. и неизменен, неразложим. Прекрасная – это идея, существующая сама по себе, независимо от человеческого сознания, и тем более от отдельной вещи, в которой она находит свое воплощение. С идеей прекрасного сходны другие идеи. Прежде всего, центральная для Платона – идея блага. Идеи представляют собой образцы вещей. Каждый предмет имеет свою идею, своеобразный эталон, в соответствии с которым он изготовлен. Например, стол существует потому, что есть идея стола, дерево потому, что есть идея дерева, человек потому, что есть идея человека. Но между вещью и ее образом существует и принципиальное различие. Если первое существует лишь в течение определенного срока, то второй вечен и не подвержен разрушению. Однако с точки зрения Платона еще более существенно другое. Такими же идеями и эталонами являются важнейшие этические принципы. Благо, добро, справедливость. В окружающем нас мире могут попираться их конкретные несовершенные воплощения. Но не они сами. Идеи не подвластны никакому человеческому произволу. Картина мира по Платону будет неполной, если не обратиться еще к одному важному понятию – материи. Если в новое время под материей подразумевалось то, что человек видит, слышит, осязает, то материя Платона недоступна чувственному восприятию. Она вообще не имеет никаких свойств, и ее существование необходимо лишь потому, что из соприкосновения идей с материей возникают вещи. Между идеей первообразом вещи и самой вещью получившейся в результате соединения соединениядей с материей существует еще различия. Если вещей воплощающих идею много, то идея одна. Идея платона в известной мере соответствует понятию единого в элейской школе. И кроме того, Если с идеями связаны такие свойства вещей, как прекрасное и благо, то материя, напротив, символизирует в глазах Платона злое начало. Воплощаясь в материи, формируя отдельную вещь, единая идея не только расщепляется на множество единичных предметов, но и подвергается осквернению. Материальное бытие создается творцом, мастером, демиургом, наподобие того, как человек делает конкретную вещь. Этим демиургом является разум, творческий ум, который и формирует материальный мир как гармоничную и прекрасную систему. Демиург создает физический мир по идеальным образцам, идеям, и приводит вещи из беспорядка в порядок. Идея – это чистая форма прекрасного в себе, гармоничный и совершенный образ. Материальный мир создается из мира необходимости, хаоса, бесформенного движения, которые противоположны идеям и самому демиургу. Теория познания Платона построена на том, что человек имеет врожденные идеи, припоминая которые он открывает для себя мир. Прежде чем познать вещь во всех проявлениях, следует знать смысл вещи. То есть нужно умом созерцать идеи. Знание вообще есть не ощущение и неправильное мнение, а знание со смыслом. Он аргументирует это так. Знание не может быть ощущением, чужой язык воспринимается, но смысл нет. Знание не может быть и истинным мнением, так как истина всегда соотносится с ложью. Ложь есть то, чего нет, то есть она небытие. Знать же небытие невозможно. Отсюда, если мы не знаем, что такое ложь, то мы не можем знать и то, что такое истина. Познание процесс созерцания разумом высоких сущностей. Познание осуществляется чистой душой, ибо еще до рождения тела она уже все видела. Однако, когда душа вселяется в тело человека, к процессу познания подключаются его телесные органы чувств. Селившись в тело, душа сохраняет, но не осознает свои знания. В процессе развития человека она вспоминает свои знания, которые получила раньше. При этом чувственно-эмпирический опыт является лишь толчком к воспоминанию, поэтому Платон советует напрямую обращаться к душе, минуя по возможности органы чувств. Сделать это можно при помощи речи. а основным средством воспоминания является метод диалектики – беседа. Человек – единство души и тела, в основе которого лежит душа. Тело – тюрьма для души, забота о душе и ее очищение через рациональное познание. Платон делил души людей на три категории в зависимости от качества, которое в них преобладает – разум, мудрецы философы стремятся к благу государства, страсти – воля, стражники охраняют государство, вожделение, стремление к материальным и чувственным наслаждениям, крестьяне-торговцы, их поведение не ограничивается. Таким образом, Платон выстроил структуру идеального государства, где три слоя в зависимости от душ выполняют различные функции. Философы стоят на высшей ступени, управляя обществом. Воины и крестьяне, торговцы, ремесленники по своей душевной природе нуждаются в управлении со стороны мудрецов, Гармоничное общество есть результат осознания и исполнения каждым из слоев и граждан своего природного и законодательного предназначения, то есть социальная справедливость в обществе есть только тогда, когда она есть внутри каждой человеческой души, полагал Платон. Формой идеального государства, по его мнению, может быть как монархия, так и аристократия и демократия, хотя предпочтение он отдавал монархии. Философия Платона и особенно его представление о государстве, морали, праве оказали огромное влияние на последующий ход развития не только античной, но и последующей мировой культуры. Многочисленные ученики, среди которых, несомненно, выделяется Аристотель, развили идеи Платона и породили новые идеалистические направления философии. Исключительность места Платона в истории философии определяется тем, что он уже профессиональный философ, но все еще и мудрец, не связанные ограничениями, накладываемыми на специалиста техникой отдельной дисциплины, и склонны рассматривать даже отличенные умозрительные проблемы с точки зрения их непосредственной жизненной значимости.